Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлёва «Время перемен» Читает актриса Ульяна Галич «Подводя итог, могу заверить вас, владыка, что больше предателей в Ордене не осталось» Закончил доклад Иридар Иргилар и потянулся за бокалом, чтобы промочить горло «Как вы вообще умудрились проморгать такое количество...» «Магов-отступников», — поинтересовался советник по внешним вопросам. «Рангор Ирмарол действовал очень скрытно», — развел руками Иридар. «К тому же мы гражданская организация, не имеющая никаких полномочий, и отлов изменников не по нашей части». Это был уже выпад в сторону внутренней безопасности. Но готовые вот-вот вспыхнуть в очередной раз перебранку, прервал уже сам владыка. «Я рад, что угроза полностью устранена, и эту страницу истории Дарстейна мы можем закрыть», веско произнес правитель, чтобы пресечь зарождающийся спор, кто виноват. «Если вопросов по существу больше ни у кого нет, совещание Малого Совета закрыто». Даже если у кого и остались вопросы, задавать их никто не решился. Да и смысл. Позиция Иргилара в Ордене непоколебима. К тому же, даже если ему и вменить в вину, что заговор зародился именно в подведомственной ему организации, именно он, в конце концов, привел Цехеев и отбил нападение Ригнов. Во всяком случае, в таком свете ситуацию знала общественность. Так что его отставка в глазах народа стала бы более чем несправедливой. К тому же сильнее и опытнее него. его. Все равно никого не было. «Эридар, задержитесь!» Глава Ордена Магов и не собирался уходить, наоборот, удобнее устроился в кресле. «Ладно, Дар, я хотел бы поговорить с тобой о нашей больной теме». Владыка на правах хозяина разлил вино по опустившим бокалам. Мое мнение не изменилось, Велиаран. Мужчина принял бокал от повелителя, но отставил, не притронувшись. Этот разговор велся не впервые. «Иридар, мне нужен советник, магический советник, кресло которого пустует уже почти год. Лучше тебя никого нет. Велл Мак устало вздохнул. Мне не интересна политика. Я прежде всего исследователь, ученый. Я хочу познавать новое, узнавать другие миры. И такая возможность, благодаря магу-врат, у нас теперь есть. Тогда предложи мне достойную кандидатуру. Я уже предлагал. Набираясь терпения, ответил Иргилар. Дар. Владыка подался к подданному. Мы уже обсуждали твое предложение. «Я не могу ввести в Малый Совет женщину, сколь бы замечательно она ни была. Возможно, ввел бы в Большой, но в Высший Совет не могу». «Не можешь или не хочешь?» поинтересовался Иридар. «Какая разница? Женщинам не место в политике», — отрезал Владыка. «Велиоран, как ты не понимаешь, в стране нужны перемены». «Мы последний год только и делаем, что все меняем», – не согласился правитель. «Все эти перемены во внешней и внутренней политике, в контроле за магами, экономические нововведения – это замечательно. Но нужны и другие, социальные изменения», – пытался достучаться до повелителя маг. «Место женщины всегда было в доме. Есть традиции, устои, законы природы, наконец». и не нам их менять или пересматривать. Упёртость всегда являлась семейной чертой владык. «Ты слишком молод», — покачал головой Иридар, «ты не замечаешь или не хочешь замечать чересчур многого. Вот, например, ты знаешь, какое соотношение магически одарённых женщин и мужчин? И какое же?» «Пятьдесят на пятьдесят», — ответил глава ордена. а соотношение полов у учащихся в Ордене — 80 на 20. И это в лучший набор, вели Аран. А бывает, что ни одной девушки в наборе нет, потому что они, как ты выразился, сидят дома. И что, ты предлагаешь рекрутировать девочек еще со школьной скамьи? Отбирать их насильно у семей? Владыка слышал об этих цифрах. Да только что толку? если даже в столице не каждую девочку отдают в обычную школу учиться письму и счету, а в деревнях и подавно. Какая уж тут магия. Нет, я предлагаю создать новую идею, новую традицию, новую женщину, если захочешь. Гияра удивительная и потрясающая. Она смогла добиться небывалых высот даже для мужчин, а для женщин так и вовсе, казалось бы, недостижимых. Ее пример может вдохновить многих. Нам нужны новые маги, чтобы двигаться вперед. И маги женщины — это реальный резерв, который мы так бездарно теряем. С долей везения многие могут подняться высоко, а вот удержаться на высоте, не упасть. А если упасть, то не разбиться и попробовать подняться заново. Посилили это женщине? Правитель выглядел задумчивым. Перспективы, конечно, окрыляли, но только крылья эти недостаточно прочны, а пока эфемерны и ненадежны в его видении. Молодыка, ты же понимаешь, что для того, чтобы занять свое место по праву, Гияре пришлось приложить столько труда, сколько не потребовалось бы ни одному мужчине. Она должна быть в десять раз сильнее, умнее, расчетливее, дабы никто не усомнился в ней. И просто нужен реальный шанс. Дай ей его. И не только ей. Всем женщинам Дарстейна в ее лице. Дара, почему бы тебе не занять место моего советника, а она пусть возглавляет ваш орден и проявляет там себя сколько пожелает?» усмехнулся владыка. «Потому что, Вэлл», в тон ему ответил Иргелар, «что ты можешь назначать, никого не спрашивая, А в Ордене выборная система, и поверь, таких закоснелых умов, чтущих законы и обычаи предков, в нем предостаточно. Она не наберет и третьих голосов. Совет — ее единственный шанс. Владыка откинулся на спинку кресла и повертел опустивший бокал. Уже несколько месяцев Иридар пытается навязать ему женщину в советники. И пусть даже сегодня убедить его до конца Мак не смог, но пора, наверное, познакомиться с этим самородком женского пола, чтобы составить суждение, основываясь на личном впечатлении. Защищённые лаборатории кипела работа в прямом смысле этого слова. Вдоль одной стены располагались булькающие котлы, от них по трубам шел пар, и подавался не то в большую реторту, не то стеклянную сферу, внутри которой бушевал настоящий паровой смерч, и даже сверкали разряды молний. Рядом с ней кто-то стоял. Кто именно, Велиоран понять не смог, так как защитный костюм с капюшоном и даже, кажется, маской надежно скрывал своего обладателя. Но владыку уверили, что Гияра Радаркур находится именно в пятой лаборатории. полностью захваченный ею еще год назад под какое-то очередное исследование. А еще повелителю советовали не соваться в эту самую лабораторию до конца эксперимента и вообще не беспокоить проводящую его женщину. Но Велиарану хотелось увидеть чудо-магессу в деле. Он, не решившись накинуть защитную сферу, дабы не исказить настроенные в помещении магические потоки, начал тихо подходить ближе к сердцу эксперимента. Именно им, видимо, и был тот сосуд с бурей. Чуть не сбив повелителя, мимо пронесся не то ассистент, не то помощник, не то какой-то ученик. До этого судорожно и безуспешно искавший что-то на стеллажах, остановившийся в метре от женщины, владыка замер, чтобы не беспокоить и не мешать. «Подай мне колбу с эрифеном!» раз нормальные реагенты не потрудился заготовить. «Живо!» — скомандовала экспериментаторша. Не привыкший исполнять чьи-то указания, мужчина замер и даже оглянулся, может, есть кто-то еще, кого он не заметил. «Да не стой столбом, болван!» — прикрикнула Гиара. «Ты своим кретинизмом мне весь результат загубишь!» «Ну, раз очень нужна для результата!» — с улыбкой подумал вэл и безошибочно выбрал и протянул нужный сосуд. Да, владыки тоже учатся, и даже больше и лучше других. Если еще раз будешь такой же медленный, закину в самый большой котел, чтобы научился быстрее шевелиться. Понял? Не оборачиваясь, бросила женщина, буквально выхватывая просимое из рук. Да такой не в магию, а в армию надо идти. Может, ее на место Адальвейна? Он уже не раз намекал, что отслужил свое. Усмехнулся повелитель, за что сразу же получил пустой колбой, отскочивший от его торса и рассыпавшийся на мелкие осколки от удара об пол. «Еще раз хмыкнешь, будешь мыть полы по всему ордену, а сейчас взял веник и все подмел, и чтобы не смел больше меня злить и издавать звуков». Все так же, не отрывая взгляд от бури в сосуде, пригрозила женщина. А может и правда стоит взять эту стерву в совет? Она там быстро всех построит и вениками экипирует. Но осколки владыка смел хотя бы из чистого любопытства. До этого ему веники держать в руках не приходилось. Он их даже ни разу не видел, только смутно представлял, что это вообще такое, а тут сразу столько открытий. После пришлось подавать женщине справочник минералов с полки. Пока он выбирал нужный том, вырос с обычного болвана до тупорылого. А когда искал взрывчатые кристаллы, уже стал недоумком и слепым ущербом. В целом, уже через 20 минут эксперимент можно было останавливать и отправлять ценного сотрудника Иридара в темницу за унижение достоинства владыки. А потом еще из-за сомнения в его интеллекте, физиологических возможностях, правильном формировании конечностей, а там и до закона рожденности дошли. Короче, лет на десять в шахтах набралось. Да, сколько ассистентов у меня было, ты оказался самым дебильным и заторможенным. Мне не особенности взаимодействия веществ с противоположными химическими свойствами изучать надо, а писать работу по психической недоразвитости мужчин, так как если у вас и наблюдается исправно работающий орган, то расположен он никак не в голове, а значительно ниже. И тот, бывает, подводит. Проговорила Геяра, внося какие-то отметки в журнал. Неправда? Такого Велс терпеть уже не мог. Меня ни разу не подводил. Женщина, до этого склонившаяся над журналом, замерла. И в этот момент... Помещение громко хлопнув дверью вбежал взмыленный ассистент. Ира Даркур, простите, но цикарная соль была только в закрытом хранилище, до которого пришлось очень далеко бежать. Парень поставил на стол коробочку и сполз вдоль стола, усевшись прямо на пол. Бегать в тяжелом и жарком защитном костюме дело непростое. Гиара переводила взгляд с одного на другого, видимо осознавая ситуацию. Мужчина решил ей помочь, все-таки она из-за него попала в такую ситуацию и сейчас, наверное, очень сконфужена, что даже не может сразу извиниться. Геяра Ирадаркур, очень рад с вами познакомиться, галантно улыбнулся повелитель. Не переживайте, обычных извинений вполне хватит, чтобы я забыл обо всем случившемся. Не переживать? Хватит извинений? Женщина наконец сняла маску, под которой обнаружилось привлекательное, но перекошенное от злости лицо. «Я уверена, вы в курсе правил безопасности, владыка». «Так какого вы вообще зашли в лабораторию, да еще без защитного костюма?» При этом нагло влезли со своим участием, чуть не поставив под угрозу не только ход исследования, которое готовилось почти год, так еще и создали прямую угрозу нашей безопасности и жизни». Геяра разве что не пылала от охватившего ее праведного гнева. «Я немедленно пожалуюсь своему руководителю, главе Ордена, чтобы закрыл доступ для всех непосвященных, кем бы они ни были!» И уверенно двинулась к двери, стягивая на ходу костюм. «Стоять!» Такой дерзости Вильяран спустить не мог, как и отпустить эту женщину сейчас на него жаловаться. с настоящего момента вашим руководителем являюсь я, как владыка и правитель Дарстейна. А вы отныне мой магический советник. Жду вас завтра в малом совещательном зале дворца. Доступ обеспечу. И да, ваши претензии, если они у вас останутся, готов принять в письменном виде и рассмотреть. Вопросы безопасности проведения магических экспериментов теперь напрямую в вашем ведении. Сможете вносить любые изменения на свое усмотрение». «Подождите», – растерялась от такого заявления Магесса. «Но мне нужно закончить эксперимент, задокументировать результат. Я не могу все вот так бросить». «Считайте, уже бросили». «Задокументируйте в свободное от основных обязанностей время, если найдете его, конечно». Или вы ни на что не способны, кроме работы с солями и кислотами? Присек новое возражение правитель. Завтра в девять. Надеюсь, женская непунктуальность вам, как ученому, практику не свойственна. И не оборачиваясь, вышел, оставив за спиной злую и раздосадованную гияру Маленькая, но такая милая месть за оскорбление. Надо зайти к коридору сказать, что забирает. свою советницу. Его советница как -ка замечательно звучит. И что он раньше не соглашался принять в Малый Совет столь потрясающую женщину? Гияра стояла утром перед зеркалом и мучилась извечным женским вопросом. Что надеть? И пусть выбор у нее был огромен, но как будет правильно? Строго и по-рабочему, или... утонченно и женственно. Магесса не представляла. И не до конца понимала, как именно происходит заседание Малого Совета и что она будет делать после. Разговор с Эридаром вышел непростой. Пусть глава Ордена давно объявил, что пытается протолкнуть ее кандидатуру на должность магического советника Владыки, в успех этой затеи женщина не верила. А сейчас злилась. что все получилось как получилось и теперь ей придется отложить забрасывать она ничего не собиралась важный эксперимент на его финальной стадии правитель дарстейна любил женщин и это являлось общеизвестным фактом да только занимался он этой любовью в собственных покоях на заседаниях советов за этим занятием замечен не был как и женщин занимающих Хотя бы маломальские значимые должности в управлении государством что-то не наблюдалось. Так что Ира Даркур особого значения словам «Иргеллара» не придавала, а зря. В том, что владыка отнюдь не из лучших побуждений взял ее в советники, сомневаться не приходилось, как и в том, что сработаться им будет нелегко. Надо было тогда сдержаться и извиниться. в который раз подумала гияра: « Но сделанного не воротишь. Остановившись на строгом темном брючном костюме и пусть все мужики подавятся, увидев Минарку в брюках, Эйра Даркур спешно спустилась вниз и направилась к загонам. С ящерами она управлялась отлично. Она много чего делала отлично. Но от этого не переставала быть женщиной, а значит, неравной мужчинам. и на результат обычно никто не смотрел. Надеяться, что в совете все будет иначе, слишком наивно. А Гийара находилась в том возрасте, когда наивность – непозволительная роскошь. До малого освещательного зала женщине помог дойти, ожидавший ее у входа во дворец помощник, которого успел выделить владыка, как и организовать необходимый доступ. Гияра только поморщилась. Создавалось впечатление, что она попала в зыбучие пески и все больше в них затягивается. Магесса прекрасно понимала, что если она провалится как советник, то и обратно в орден ей будет путь заказан. Коллеги-мужчины, вопреки расхожему мнению о длинном языке женщин, злословили, обсуждали и сплетничали за глаза намного активнее тех немногих представительниц слабого пола, состоявших на службе у Иргелара. Так что работать ей просто не дадут, заклюют как слабачку, не способную даже сидеть и бумажки подписывать. Именно так многим Минарам представлялась работа советника, которую они никогда не получат. Только Ирадаркур не слабачка, и все трудности в жизни воспринимала как вызов. И вот теперь ей брошен очередной вызов, Значит, она должна покорить новую вершину, чтобы не подвести ни Иридара, которого уважала безмерно, прежде всего за то, что видел в ней не женщину, а прекрасного мага и ученого. Ни своих, ни многочисленных коллег-женщин, искренне пожелавших ей удачи на новом месте и взявших слово устроить небольшие посиделки по поводу ее назначения, а прежде всего себя. Ей было тридцать... тридцать семь в переводе на земные годы, на два года старше своего нового начальника, в то время как Иридар ей почти как отец и по возрасту, и по отношению. В двадцать лет Гейара закончила обучение в Ордене и, вопреки воле семьи, видевшей ее солидной замужней женщиной, продолжила карьеру мага-исследователя. Сейчас Яра понимала, в какую непростую ситуацию поставила свою уважаемую семью отказом выходить замуж, а подходящая кандидатура в мужья уже была найдена, тем самым обесценивая слово, данное отцом. Позор семьи. Было ее, казалось, нестираемое клеймо, с которым она прожила два года до первых значимых успехов в науке и магии. Именно Иридар разглядел в ней за сильным магическим потенциалом еще и острый ум, незаурядные способности организатора, исследователя и задатки сильного лидера, умеющего сплотить вокруг себя минаров и наладить масштабные работы с гарантированным результатом. Эта вера Иргеллара помогла тогда еще молодой девушке почувствовать уверенность в своих силах, обрести почву под ногами, по которой можно смело идти вперед. Я она шла. Сначала как лаборант, потом ведущий ученый маг, потом глава отдела разработок, а потом руководитель исследовательского центра Ордена Магов. Именно с этой должности ее и владыка. В малом совещательном зале, который вправду был невелик, судя по занятым местам, собрались уже все. Свободным осталось только одно. по правую руку от владыки. Магический советник владыки традиционно самая важная должность наравне с военным советником. Пост, которого при нынешнем владыке Велиаране с самого принятия им оков власти занимал Адальвейн Ирнават. Бурное обсуждение, которое велось в зале, мгновенно стихло при появлении Гияры. К своему новому месту Женщина шла под абсолютную тишину, в которой резкими ударами раздавались шаги в сапогах с набойками. Доброго начала дня, уважаемые коллеги. Смелейшей улыбкой поприветствовала всех магесса, дойдя до своего места. Владыка с полуулыбкой, наблюдавший за всей этой сценой, встал и протянул советница руку. Добро пожаловать в Малый совет. Ира. Члены совета обратился он к остальным присутствующим, до сих пор не отошедшим от шока. Я хочу представить вам моего нового магического советника, Гияру Иру Даркур. Первым отмер Ирноват и подошел поздравить и поприветствовать коллегу. Собственно, за ним подтянулись и остальные. Да только больше никто не проявлял благодушия и расположенности. Шок мужчин сменился недоумением и неприятием. Они, конечно, не рады были видеть Минарку в своих рядах. Но Геяру, столкнувшуюся в свое время и с притеснением, и с унижением, и с насмешками только из-за своей принадлежности к слабому полу, таким приемом было не удивить и не напугать. Совещание шло не совсем в обычном режиме, так как Ира Даркур пребывала не в курсе большинства обсуждаемых вопросов, выступающим приходилось говорить подробно и обстоятельно, на этом настоял сам владыка. Дело даже в том, что Яра не особо интересовалась политикой, хотя и в этом тоже. А в том, что большинство сказанного в пределах этого малого свящательного зала не покидала его стен. И, надо признать, услышанное не всегда нравилось Магейсе, привыкшей жить в благополучном и прозрачном мире науки. Отношения с государствами Минардино накалялись с каждым днем. После возвращения пространственного мага из родного мира, которая должна была вот-вот вступить в должность мага-врат, обстановка накалялась. Предпринимались попытки переманить, перекупить, перевербовать. До покушений пока не дошло, но по новостям, звучавшим как сводки с полей боя, становилось ясно, это вопрос времени. И тут обнаружилось главное противоречие. Макврат врат открывал огромные возможности, при должном обучении, конечно. Вплоть до переброски крупных военных подразделений не только внутри мира. но и за его пределы. Опять же, налаживание связи с другими мирами, которое станет в разы проще, все казалось только подтверждало открывающиеся перспективы. Но у каждой медали есть обратная сторона. Макврат была молода и необучена, свою безопасность самостоятельно обеспечить не могла. На данный момент о ней заботился Ирноват, на правах будущего мужа. Но и он не всесилен. В то же время угроза нападения на Дарстейн объединившихся соседних стран практически осязаемо витала в воздухе. Отношения с другими мирами, которые до этого имели преимущество, накалялись. Раньше минары зависели от чужих пространственных магов. Ждать удара с Минардина никто бы не стал, ведь для переноса приличного войска Необходимо задействовать половину сильных магов целого государства. Теперь их можно рассматривать как силу, соперника и, конечно, угрозу. Валерия Ира Лисовская, находясь в портальном зале Ордена Магов, да еще с дополнительными артефактами, могла за один заход перенести сотню воинов. На сегодняшний день таких заходов она выполняла три подряд. Это без восстанавливающих артефактов, к которым без нужды не прибегали. Сила огромна. Жаль однобока. Как показала практика, у минаров, помимо основной, ярко выраженной способности, можно было развить побочные. Пусть и не в той степени, что главную, но результаты все равно имелись неплохие. А вот землянка... почти не поддавалась обучению в других направлениях, научить ее защищаться просто невозможно. О физических возможностях женщины, которая по телосложению и росту тянула лет на 11-12 по местным меркам, в лучшем случае, и была намного мельче любой минарки, и говорить не стоило. Поэтому, учитывая все плюсы и минусы, начинало формироваться мнение, некоторых членов Малого Совета. А нужен ли нам пространственный маг? Ведь жили же как-то без него полтора столетия и дальше проживут. А вот война с соседями или заморозка отношений с другими мирами — это проблема. Слушая всю эту муть, Гияре хотелось схватиться за голову. И даже не за свою, а за ту, в которой эти бредни живут, и нещадно выбить из нее всю дурь. Жаль, мечта нереализуема. Уважаемые члены совета, устав слушать досужие рассуждения на тему, а нужен ли пространственный маг, взяла слово Яра. Давайте исходить из того, что все угрозы и минусы пока абсолютно мнимые. Пространственный маг, на мой взгляд, достаточно силен без дополнительных возможностей. а в случае опасности она просто перенесется на свой любимый маяк. И да, я видела закрытые отчеты о ее возможности призвать оковы власти. Так что, думаю, Валерия Ира Лисовская не пропадет, особенно при должной подготовке. А учится она усердно и прилежно. А вам не кажется, Ира, что возможность призвать оковы власти тоже из разряда угроз государству? обратился к ней советник по внутренней безопасности. «Где гарантия, что какие-нибудь новые заговорщики или внешние враги не смогут надавить на женщину и заставить ее заполучить оковы?» «Правильный вопрос», – неожиданно вмешался владыка. «Это мое первое поручение, Ири Даркур. Продумайте, как можно обезопасить в данном случае артефакт, чтобы он не реагировал на призыв пространственного мага вообще. Риск передать оковы не в те руки существенно превышает риск самим магам, точнее магессы. Для этого мне нужно узнать все свойства оков, а они, насколько я знаю, известны лишь владыкам. Иродар -кур. Владыка наклонился к ней непозволительно близко и понизил голос, Правда, не настолько, чтобы его не слышали все присутствующие. Я готов сегодня вечером подробно рассказать вам все, что знаю об оковах власти. Где-то между семью и девятью вас устроит? Гияре хотелось ударить мужчину чем-нибудь тяжелым. Жаль, под рукой ничего не было. Хотя нет. Наверное, все-таки к лучшему. Иначе бы Магесса точно не сдержалась. В зале послышались смешки и хмыканье, но Яра не отводила взгляда от смеющихся янтарных глаз. Права она в своем выводе о мужчинах. Он ведь ее не ради шутки в малый совет включил, иначе это вообще несерьезно. Но как ей работать с остальными советниками-мужчинами, если сам Владыка позволяет себе такие двусмысленные высказывания? «Простите, Владыка». Женщина старательно удерживала на лице вежливую улыбку. Но названное вами время не рабочее, которое я, с вашего же дозволения, собираюсь использовать исключительно для доведения до ума эксперимента, ход которого вы наблюдали вчера в Ордене, как и все последующие вечера. Поэтому найдите, пожалуйста, для меня время в рабочие часы. В совете нет понятия рабочего дня, Ира. С такой же улыбкой ответил правитель. Зато есть желание владыки, являющееся для всех законом. Так что отложите свой эксперимент. Вашу приоритетную работу я уже обозначил. Сегодня днем принимайте дела. Ваш помощник должен облегчить эту задачу. Вечером также обговорим, чего я от вас жду. На этом совещание малого совета окончено. Следующая плановая встреча через десять дней. Владыка встал, за ним встали и легко поклонились, прижав правую руку к сердцу советники. Гияра пошла на выход вслед за остальными. Она очень хотела задержаться, сказать все, что думает об этой мальчишеской выходке, но понимала, что сделает только хуже. Поэтому, стиснув зубы, вышла из зала, где в коридоре ее ждал помощник. Все в порядке? – поинтересовался молодой минар. Конечно, подтвердила Яра. Все в порядке вещей. Ничего неожиданного. По глазам вижу, ты хочешь меня в чем-то обвинить, вздохнул Велиаран, когда зал покинули все, кроме Адельвейна. Тот стоял, опираясь бедром о спинку тяжелого стула, и всем своим видом демонстрировал осуждение. Ты же помнишь? что читать нотации своему владыке непозволительно и наказуемо. И хотя это действительно было так, Вейн с места не сдвинулся, кажется, даже не моргнул. «Ладно, выкладывай, а то сейчас испепелишь меня взглядом и никакие оковы не спасут», — сдался Велиоран. «Что ты творишь?» «О чем речь?» уточни пожалуйста, иначе разговор затянется, а у меня еще дел полно. Государство знаешь ли само собой не управляет. Ты прекрасно понял, о чем я. Что за сцену ты устроил сырый даркур. Вел пожал плечами, показывая свое непонимание. Сам же назначил своим советником и сам же унизил своей выходкой. Добрось. Да Ридар заверил меня, она лучшая из лучших. А если подобные мелочи докажут, что он ошибался, то стоит это выяснить сейчас, пока не случилось непоправимого. Сам понимаешь, не все готовы принять ее с распростертыми объятиями. Конечно, не примут, а ты еще принижаешь ее и провоцируешь остальных поступать так же. И в упор смотрел на друга. Велиаран отнюдь не милый и не добрый, как могло показаться на первый неискушенный взгляд. Положение обязывало быть жестким и расчетливым, но такие странные поступки ему не свойственны. На нее и без того сейчас навалится куча проблем, мог бы не добавлять лишних. «Поверь, Вейн, она прекрасно может за себя постоять. Я в этом вчера прекрасно убедился», — усмехнулся Вел, вспомнив. о недавнем инциденте, оставившем неприятный осадок. «Ах, вот но в чем дело!» «Уязвило, стало быть, твое самолюбие», — заулыбался Адальвейн. «Все ты неправильно понял». Геяру недооценивают по той простой причине, что она женщина. В то же время сама Геяра отвечает взаимностью и считает всех мужчин идиотами. «А ты...» По доброте душевной решил укрепить ее в этом мнении. Вейн иронично изогнул бровь. Нет, Вейн не решил. Она так привыкла быть против всех, что совершенно разучилась работать в команде. Если вообще когда-то умела. Сам видел, как она отмела все доводы без какого-либо обсуждения и сразу пошла своим путем. Так совет не работает. Не должен работать. Мы обязаны учитывать все возможные варианты и их последствия. Она макпрактик, экспериментатор. Я вообще не уверен, что они умеют разговаривать. Но как минимум, пока эксперимент не принесет какой-то результат. И если не принесет, что тоже результат? Теория не самая сильная их сторона. Вот поэтому я и не хотел брать женщину в совет. «Не приспособлены они для политики», — резюмировал владыка. «Раз не хотел брать, зачем взял?» — не выдержал Вейн. «Может, она тебе просто понравилась? Или ты решил сделать собрание Малого Совета веселее?» «Я не мог позволить, чтобы она нажаловалась на меня Эрейдару», — поморщился Велиаран. «Да еще рассказала, что я, как мальчишка на побегушках, ассистировал ей на эксперименте. подавая колбы и подметая пол веником. «Ты чего делал?» Мгновение потребовалось Адальвейну на осознание сказанного, прежде чем разразиться смехом. «Я бы на это посмотрел! Ты же веника в глаза не видел, и с какой стороны его держать не знал. Правильно сделал, что взял ее в совет. Если уж она тебя построила, то и с делами разберется». «Ладно, посмеялись и будет». Владыка умел быстро переключаться, и Адальвейн был к этому привычен. «Я не услышал твоего мнения о том, как нам быть с магом врат». «С магом врат нам быть точно», начал Вейн, «поскольку Лера останется жить на Минардине. За ее безопасность не беспокойся. По улицам она ходит только в моем сопровождении, да еще и с дополнительной охраной. А вообще...» По большей части перемещается между нашим домом и орденом. Переманить ее никто не сможет. Зато обучать взялся Агар, так что скоро у нас будет неплохо подготовленный пространственный маг. С оковами сложнее. По своей воле она их не призовет, но если найдут способ на нее надавить, может получиться. Например, родители? предположил Владыка. Нет, родители они. С Агаром нашли способ обезопасить. Перевести их сквозь миры теперь может только Валерия. Им, конечно, придется, не снимая, носить защитный артефакт. Но зато гарантированно никто не нападет. И выследить тоже нельзя. Артефакт полностью рассеивает любую магию, кроме Лериной. И, возможно, Агара. Но у нас нет причин ему не доверять. Он цехей. веско заметил владыка, и это уже дает нам повод при всем моем хорошем отношении. Впрочем, попробую сам с ним поговорить. Раньше цехеи не делились с нами знаниями и опытом столь активно, а тут сразу такая щедрость. «Я рад, что ты стал более подозрительным», улыбнулся Вейн. «Не станешь тут». Велиоран прекрасно понимал, что прежде всего Именно он не разглядел в своем предыдущем магическом советнике предателя, поэтому и не пытался спихнуть вину на кого-то другого, того же Иридара, например. Нести ответственность за свои действия владыка учится с самого раннего детства. «Скажи», — неожиданно спросил он, «а ты сам не боишься за будущую жену? Она совсем не боевая единица, не с магией». ни в рукопашную, не смогла перенестись по каким-то причинам, и все? Боюсь, конечно. Адальвейн перевел взгляд на висящее на стене и уже изученные до дыр портреты прежних володык Тема эта была для него больной, но давно обдуманной и решенной. Она не такая, как большинство наших женщин. Думаю, с Геярой они бы подружились». Лера привыкла к определенной самостоятельности и независимости и не станет сидеть дома, занимаясь шитьем. А я не считаю себя вправе ее запирать. Валерия, приезжая к нам, и так идет на серьезные жертвы. И я не могу требовать еще больших. Если бы я не знал, что вы с Эргеларом на дух не переносите друг друга, то решил, что ты наслушался его идей о пересмотре роли женщин в обществе. усмехнулся владыка. «Я не уверен, что мыслю столь же прогрессивно, как и наш передовой маг, поскольку роль женщин серьезно пересматривать не желаю. Разве что соглашусь, что есть женщины, способные на многое, и им стоит дать шанс проявить себя». «Ладно, Вейн, не задерживаю тебя больше, да и мне самому стоит спешить. Мне ведь еще вечером нужно встретиться с той, что должна себя проявить». не удержался от иронии На «Надень какой-нибудь дополнительный защитный артефакт», посоветовал Адальвейн. «Так, на всякий случай». «Аковы и не с такими справлялись», отмахнулся Вел и пожал на прощение руку своему советнику. Зайдя в свой кабинет, Виллиаран бросил секретарю. «Пригласите посла Цехеев на партию в Рапса завтра к девяти утра». Сегодня он планировал разобраться со своим новым магическим советником, советницей. Это слово в женском роде не хотело откладываться в голове и ложиться на язык. Но магический советник любого пола ему просто жизненно необходим. За год отсутствия Минара на этом посту дел накопилось прилично. Надоело разгребать все самому. Он подошел к рассортированной секретарем стопки бумаг из прошений, ходатайств и прочей писанины, в которую вошло только то, что относилось к магическому направлению. Стопка получилась внушительной. Гияре придется нелегко. Владыка невольно задумался, а стоит ли обрушить на женщину сразу все или передать дела постепенно? Но быстро задвинул эту мысль. Лучше уж сейчас понять, справится она или нет. К тому же правитель был уверен, что сама Ира Даркур никогда в жизни не признается, что это для нее слишком много и слишком сложно вот так решать все и разом. Так почему бы и не передать?